Глава 27 Никаких более значительных событий в лонгбурнском семействе не произошло, и январь с февралем миновали ничем не ознаменованные, кроме прогулок в Мэритон, иногда по грязи, иногда по холоду. Март должен был увидеть Элизабет в Хансфорде. Сначала она не думала серьезно, что отправится туда. Однако Шарлотта, как ей вскоре пришлось убедиться, Очень ждала ее приезда, и сама она постепенно начала предвкушать эту поездку со все большим удовольствием и уже не собиралась от нее отказаться. Долгая разлука пробудила в ней желание увидеться с Шарлоттой и смягчила отвращение к мистеру Коллинзу. Всякая новизна заманчива, а с такой матерью и сестрами, чьи интересы она не разделяла, жизнь дома имела свою оборотную сторону и некоторая перемена казалась заманчивой сама по себе. К тому же поездка обещала возможность ненадолго свидеться с Джейн. Короче говоря, с приближением назначенного дня любая задержка ее огорчила бы. Однако все шло гладко и, наконец, устроилась в точности с первоначальным предложением Шарлотты. Ей предстояло сопровождать сэра Уильяма и его вторую дочь. Затем было решено переночевать в Лондоне, и план оказался настолько совершенным, насколько можно ожидать от любого плана. Ее огорчала только разлука с отцом, которому, несомненно, будет ее не хватать, и который, когда настало время прощаться, настолько расстроился, что велел ей написать ему и даже почти обещал ответить на ее письмо. Ее прощание с мистером Выкхомом было очень дружеским, а с его стороны тогда же и более. Хотя теперь он ухаживал за другой, Однако это не мешало ему помнить, что Элизабет первая привлекла и заслужила его внимание, первая слушала его и жалела, первая отнеслась к нему с восхищением. И в том, как он прощался с ней, как желал провести время как можно веселее, как напоминал о том, чего ей следует ожидать от леди Кэтрин де Бер, и как выражал надежду, что их мнения об этой даме, их мнения обо всех всегда будут совпадать, Во всем этом была заботливость, живой интерес, и она почувствовала, что он прочно завоевал ее самое искреннее расположение. Она рассталась с ним в полной уверенности, что женатый или холостой он навсегда останется для нее идеалом обходительности и очарования. На следующий день ее спутники нисколько не умолили его в ее глазах. Сэр Уильям Лукас и его дочь Мария Добрая Душа но такая же пустоголовая, как ее отец, не говорили ничего достойного внимания, и их слова доставляли слушательнице почти столько же удовольствия, как погромыхивание экипажа. Элизабет любила смешные глупости, но она была давно знакома с сэром Уильямом, и он не мог рассказать ей ничего нового о чудесах представления ко двору или о почетности рыцарского звания. А его любезности были столь же новы, как и его повествования». Ехать им предстояло всего двадцать четыре мили, и они отправились в путь, чтобы добраться до Грейсчерч-стрит к полудню. Когда они подъехали к дверям мистера Гарденера, Джейн, в ожидании стоявшего у окна гостиной, встретила их в прихожей, и Элизабет, внимательно поглядев на ее лицо, обрадовалась, что она выглядит такой же прелестной и здоровой, как прежде. На лестнице толпились детишки, мальчики и девочки, которые не утерпели и выбежали из гостиной, чтобы поскорее поздороваться с кузиной. Но они не видели ее целый год, и застенчивость помешала им спуститься вниз. В доме воцарились радость и приветливость. День прошел очень приятно. Первая половина в хлопотах и поездках по магазинам, а вечером они отправились в театр. Там Элизабет сумела сесть рядом с тетушкой. Сначала они поговорили о ее сестре. И она была более огорчена, чем удивлена, когда в ответ на свои подробные расспросы услышала, что Джейн все время старается сохранять бодрость, но все-таки иногда грустит. Впрочем, можно было надеяться, что в довольно скором времени она станет совсем прежней. Миссис Гарденер, кроме того, подробно рассказала ей о визите мисс Бингли, а также повторила некоторые свои разговоры с Джейн, которые свидетельствовали, что та твердо решила отказаться от этого знакомства. Затем миссис Гарденер принялась поддразнивать племянницу, покинутую Уикхэмом, и поздравлять ее, что она так хорошо переносит свое горе. «Но, милочка, Элизабет добавила она, — «что ты можешь сказать мне про мисс Кинг? Мне не хотелось бы счесть нашего друга корыстолюбивым, милая тетенька. Если речь идет о женитьбе, то в чем разница между корыстолюбием и благоразумием? Где кончается предусмотрительность и начинается алчность? В то Рождество? Вы опасались, как бы он не женился на мне, потому что это было бы неблагоразумно. А теперь, когда он ухаживает за девушкой всего с десятью тысячами фунтов приданного, вы хотите узнать, не красолюбив ли он. Если ты опишешь мне мисс Кинг, я буду знать, что думать. Мне кажется, что она очень хорошая девушка. Ничего дурного я про нее не знаю. Но он не обращал на нее никакого внимания до того, как ее дед скончался и оставил ей эти десять тысяч. «Да, не обращал. И зачем бы? Если ему не следовало завоевывать мое сердце, потому что у меня нет преданного, так с какой стати он должен был ухаживать за девушкой, которая ему не нравилась и была бедна, как и я? Но есть какая-то неделикатность в том, что он начал свое ухаживание сразу же, как она получила наследство». У человека в стесненных обстоятельствах нет времени соблюдать все тонкости этикета, которые другие люди считают обязательными. Если она не имеет ничего против, так почему негодовать нам? То, что она не против, его не оправдывает, а лишь показывает, что в ней есть какой-то изъян, то ли она неумна, то ли бесчувственна. «Отлично!» — вскричала Элизабет. «Пусть будет, как вы желаете. Он коростолюбив, а она глупа». «Нет, Лизия, я вовсе этого не желаю. Ты знаешь, мне было бы грустно думать дурно о молодом человеке, который долго жил в Дербишере. О, если это так, то я весьма низкого мнения о дербишерских молодых людях, а их близкие друзья, проживающие в Хартфоршире, немногим лучше. Я их всех не переношу. Слава Богу, завтра я еду туда, где встречусь с человеком, у которого нет ни единого приятного качества, ни манер, Нездравого смысла, за который его можно было бы уважать. «Что ни говори, водить знакомства следует только с глупыми мужчинами. Берегись, Лизи. в твоей тираде звучит разочарование». Прежде чем конец спектакля прервал их беседу, Элизабет обрадовала нежданное приглашение сопровождать дядю с тетей в небольшое путешествие, которое они задумали совершить летом. «Мы еще не совсем решили, далеко ли отправимся», — сказала миссис Гарденер но, может быть, в озерный край. Ничего более приятного Элизабет и вообразить не могла, и она тут же приняла приглашение с большой благодарностью. «Милая, милая тетенька!» — вскричала она в восторге. «Как восхитительно! Какое наслаждение! Вы одарили меня новой жизнью и силами! Прощайте, разочарование и хандра! Что такое мужчины в сравнении со скалами и горами? Какие чудесные часы нас ждут!» А когда мы вернёмся, то никак другие путешественники, которые толком ни о чём рассказать не могут. Мы будем знать, где побывали. Мы запечатлеем в памяти всё, что увидим. Озёра, горы и реки не перепутаются в наших воспоминаниях, а когда мы попробуем описать какой-нибудь прекрасный пейзаж, то не затеем спор, где мы им любовались. Пусть наши восторженные рассказы будут менее непереносимыми, чем большинство путешественников.